«Понятно», — вздохнул Жихарь, склоняясь над вторым пленником. «Ну а ты по какой части всех превзошел?» «Я, Симеон, лазник», — сказал второй братец-разбойник. «Когда старшой свой столб выкует, я на него смогу влезть без ключев, без веревок». «Это уже лучше», — сказал богатырь. «Вот я тебя сейчас освобожу». — А ты слазь-ка на самое высокое дерево и расскажи мне оттуда, что делается в ближней деревне. Уж больно это место, хитрое. — Увы, — ответил Семен — Я по деревьям-то лазить не учился, а только по железным столбам от земли до неба. — Какие-то мудреные мастера у вас были, как я погляжу, — сказал богатырь. — А ты, бедолага, чему обучен? — Я, Симеон, замерзавец. — промолвил третий. — Могу из себя холод произвести и всех заморозить. — Это кстати, — обрадовался жихарь, — а то жара несусветная. Давай-ка попробуй. тебя развязать. — Не обязательно, — сказал замерзавец и начал синеть. Брови и борода у него подернули синим, из носа показались две острые сосульки. Жихарь провел над замерзавцем ладонью. Никакого холода не услышал. «Хватит, хватит!» — закричал он. «Так ты только сам себя заморозишь, а добрым людям никакой прохлады не дашь. Толк от тебя!» «Это верно», — согласился бывший атаман-столбник. «Мы его даже в молоко пробовали класть, как лягушку, чтобы не портилось. Все равно сворачивается». «Если меня внутренному хладу обучали...»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 Хотя нет, те по крайности умеют на спинах мокрое полотенце при великом морозе сушить. Пятый Семен оказался по прозвищу Ветродуй. Жихарю стало любопытно поглядеть на такое редкое умение. Он развязал ветродуя. Остальные связанные Семеоны тотчас покатились по земле куда-нибудь подальше. богатырь худо не заподозрил. Симеон Ветродой вышел на середину дороги и начал делать глубокий-преглубокий вдох. Такой долгий был вдох, что за это время умелый лошкарь успел бы вырезать две или даже три ложки. Сам же Ветродой при этом стал похож на куриное яйцо. «Что же ты? Дуй!» — подбодрил жихрь. Пятый Семен дунул Впереди него вся пыль на дороге поднялась столбом, но ведь и позади поднялась. Ветродуя подняла, повалило на бок и начало крутить, как веретено, только ноги мелькали. Да дух пошел нехороший. Когда ветродуевы муки кончились, а Жихарь со связанными семенами решились вернуться на прежнее место, столпник ему все объяснил. Воздух у него не только в легкие идет. Часть и в кишки попадает. Вот оно так и получается всегда. Если бы не это, плавать бы нам по морям и при своем же попутном ветре. Шестой Симеон назвался Корабелом. Причем утверждал, что способен построить не простой корабль, а летучий. «Дело наше простое. Тяп да ляп. Вот и вышел корабль», — объяснял он. «Мне бы только топор!» «Нет уж», — сказал Жихарь. Тяб да ляп я и сам умею, а тебе зря портить деревни дам. Кабы ты мог такое чудо сотворить, вы бы уж давно всем светом овладели, а не промышляли бы на большой дороге. А где же ваш седьмой? Однобрюшник». «За зеленым вином послали», — сказал Столпник. «Он у нас живая нога, скороход». «И давно послали?» — с надеждой спросил Жикарь. Столпник пригорюнился и стал сгибать пальцы. «Прошлой осенью, — сказал он наконец, — скоро полгода тому, — богатыряхнул. Так он что у вас, ползком ползет? Или вы его в Неспанию послали? Там вино доброе, даром, что хересом прозывается». Столпник махнул рукой. Да какая не спания, на постоялый двор к неплюю кривому. Бывало, не плю и угощался, сказал Жихарь. Так что же, почитай рядом. Сильно быстро бежит, сказал столпник. Не понял, не понял Жихарь. Ну, так быстро бежит, как, как солнечный луч, сказал главный Семен. А когда бежишь столь быстро, то всегда так и выходит. Для него, может, одно мгновение пройдет, а мы тут неделями ждем и месяцами. Мы, если заметить, изволил уже все мужики в возрасте. А он все еще мальчонка, потому что гоняем туда-сюда. — Ничего не понимаю, — сказал богатырь. — Что ж вы тогда другого не пошлете? — Чудак-человек, — рассмеялся Столпник. — Сам посуди, кого добрые люди за вином обычно снаряжают. Самого быстрого и самого молодого. Разве у вас по иному живут? Да нет, растерялся Жихарь. И я, бывало, бегал только не по полугоду же. Скорость у тебя не та, поучающе сказал столпник, а он семь годиков у лучших скороходов обучался. Тут Жихарь не выдержал и возрыдал. Из него вообще легко было высечь слезу. Плача, он стал освобождать разбойных братцев. «Я-то думал, что один такой на свете бесталанный», — причитывал богатырь. Англижу, людям еще солонее моего приходится. Это ж надо. По семи лет жизни зря потратили. На семерых выходит почти полвека. За это время можно всю землю кругом обойти и на то же место вернуться». «Вовсе не зря», — обиделся Семен Столпник. «Каждый из нас в своем деле первый». А ты, добрый человек, насчет атаманства-то подумай. С нами ты горы своротишь. «Своротеешь», — сказал Жихарь, — «только себе же наглую. Некогда мне вами предводительствовать, не за тем послан. Меня ждет дорога, ой, какая дальняя». «Так бери нас, вместе-то легче». «Не Невелено, ответил Жихарь. «Тут в кустах и деревьях,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 «А за смертью вы его посылать не пробовали?» — проникновенно спросил Жихарь. «Пришлось доставать свои припасы и братски делиться с семью Симеонами. Опили прямо из бочонка через край. «Вы мне, братья Симеонова, вот что скажите!» — начал Жихарь, сыто откидываясь к дубовому стволу. «Вон там должна быть деревня. Знаете ее?» Семёны сразу как-то притихли. Да что Семёны? Листья на деревьях перестали трепетать. Птицы свистом подавились. Братья переглядывались опасливо, промежду собой делали пальцами знаки, отгоняющие всякую нечисть. Э-э Господин Жыхер. Провещался наконец столпник. Нет там никакой деревни.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 Плоский, продолговатый ящик с закругленными краями, с ручкой, чтобы носить и с непонятными надписями и приспособлениями. — Поначалу-то они здорово играли, — сказал Столпник. — За десяток скоморохов старались. А теперь то ли оголодали, то ли что. Он положил ящик на землю и нажал корявым пальцем блестящий, как из полированного серебра, выступ. Внутри самогудов что-то действительно загудело, и страшный низкий голос безобразно, словно выркалап, растягивая слова, сообщил. «А ты такой холодный, как...» Ай! и замолк. «Совсем наша бабочка обезголосила», — сказал столбник.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 — Впору выбросить. — И много там таких диковин? — спросил жихарь. — Хватает. — Боязливо сказал живая нога.